Создается нечто вроде поисковой сети, серии расследований, вынуждающих природу ответить. С этой целью Бекон придумывает богатый набор экспериментальных технических средств или прерогативных инстанций, которым он дает фантастические имена. Одинокие, мигрирующие, явные, скрытые, составляющие, изноформные или пропорциональные, монадные, отклоняющие и так далее инстанции, среди которых особо выделяются перекрестные инстанции, получившие название благодаря метафоре креста, которые ставят на перекрестках дорог, чтобы обозначить развилку. Часто разум пребывает в состоянии неопределенности. Как следует охарактеризовать причину исследуемого явления? При соперничестве разных причин на перекрестках видно, что связь одной из этих причин с данным явлением постепенна и нерушима, в то время как у других причин эта связь не столь прочна. Таким образом, достигается решение проблемы, и первая причина избирается как истинная, а другая отвергается. «Эти моменты», – комментирует Бекон – вносят ясность и посему имеют большое значение, так что процесс интерпретации, иногда достигший их, здесь и останавливается. Во второй книге «Нового органона» нет недостатка в примерах, когда для решения вопроса необходимо обратиться к перекрестным экспериментам. Бекон напоминает о теории приливов, дискуссиях по поводу теории вращения Земли вокруг Солнца или Солнца вокруг Земли, о теории смещения магнитной стрелки, смещает ли ее магнит или Земля, о спорах о природе Луны, является ли она тонкой субстанцией, состоящей из огня или воздуха, или прочной и плотной. Теория движения тел, таких как стрелы, ядра, а также теории, выдвигаемые для решения вопроса о формальной причине веса. Вес, по мнению одних, обусловлен внутренними свойствами тел, по мнению других – силой тяготения. Вот и перекресток. Или тяжелые тела тяготеют к центру Земли в силу их собственной природы, или же их притягивает земная масса. Если верна первая гипотеза, тогда каждый объект должен всегда иметь один и тот же вес. Если верна вторая, тогда чем большая масса приближается к Земле, тем больше становится сила, импетус, притяжение. Чем больше они от нее удаляются, тем более слабой и медлительной становится эта сила. Другой перекресток. Следует взять двое часов, одни из которых функционируют с помощью свинцовых гирек, а другие с противовесом в виде железной пружины, и проверить отставание одних по сравнению с другими. Первые установить на крыше какого-нибудь высокого храма, а другие оставить внизу после того, как отрегулирован их одинаковый ход. Это чтобы можно было с тщательностью следить, не идут ли часы, поднятые на высоту, медленнее, чем раньше, из-за того, что уменьшилась сила тяготения. Опыт следует повторить, установив часы в шахте глубоко под землей, чтобы увидеть, не идут ли они быстрее, чем прежде, благодаря увеличению силы тяготения. И только в случае, если обнаружится, что действительно вес тел уменьшается или увеличивается в зависимости от расстояния до центра Земли, будет подтверждена теория, согласно которой причина веса – притяжение земной массы. Обратившись к эпистемиологическим дискуссиям современности, мы увидим, что экспериментом Крусис сегодня актуален как никогда. Французский и философ Пьер Дюгейм в начале века поставит под сомнение ценность эксперимента как решающего. Идея Дюгейма позже будет подхвачена и продолжена американским логиком Куайном, а Карл Поппер наоборот – поддержит идею возможности и значимости, разумеется, не навеки вечные результатов, полученных с его помощью. 12. Бэкон не является духовным отцом нравственно нейтрального техницизма. Необходимо заметить, что на первый взгляд Беконовская индукция выведения кажется сходной с методом поппера, согласно которому наука движется вперед путем опровержения гипотез. Бекон, Миль и другие распространители этого типа индукции полагали, что исключив все ложные гипотезы, можно получить истинную теорию. Иными словами, Они не отдавали себе отчета в том, что число соперничающих гипотез всегда бесконечно, даже если, как правило, в каждый отдельный момент мы можем принимать в расчет только определенное их число. Поппер. Действительно, отмечает Б. Бе Фарингтон, Бекон заблуждался относительно размеров и сложностей Вселенной, когда предлагал вести речь о границах исследования или, по его собственному определению, о синопсисе, перечни всех пород Вселенной. Негативным результатом стало выведение последних остатков древнегреческой теории элементов – Фарингтон. Идея, будто мы, приступая к научному исследованию, по доброй воле способны очистить наш ум от предубеждений, наивно и ошибочно, однако эта догма Бекона оказала невероятное влияние на практику и теорию науки, и ее влияние еще достаточно сильно ощущается и в наши дни. Я полагаю, Бекон не был ученым, и его концепция науки далека от истины. Но он оказался пророком не только в том смысле, что распространял идею экспериментальной науки, но также и в том, что стал вдохновителем промышленной революции. Он предвидел новую эпоху – эпоху технологии и науки. Новая религия науки принесла обещание рая на Земле, лучшего мира – которые люди могут создать сами благодаря знанию. «Знать – значит уметь», – говорил Бэкон. «Его опасная идея, будто у человека есть власть над природой, идея, что люди подобны богам, стала основой религии и науки, изменившей наш мир». К. Р. Поппер. Но мы не должны считать Бэкона духовным отцом того нейтрального в моральном отношении техницизма, на который со всех сторон обрушилась критика. «Освободить человека» И в этом вопросе Бекон достаточно красноречив. Сами по себе наука и техника не могут, а лишь поставленные на службу идеалам, сочувствия и братства. Паоло Росси. Неверно думать о философии Бекона как об утилитаристской концепции, для которой имеет значение дело, а не истина. Бекон предпочитал плодоносным экспериментам, фруктифера эксперимента, Эксперименты светоносные, люциферы эксперимента, те, что несут свет, имеют удивительное преимущество. Они никогда не обманывают и не разочаровывают, ибо их цель – не создавать что-нибудь, но всегда обнаруживать природную причину. Поэтому, какому бы результату ни привели, они всегда достигают своей цели, решая проблему. Сегодня мы можем сказать «полезное предполагает верное». Но пространство истины всегда больше области полезного. Глава 4. Декарт – основатель современной философии. 1. Единство картезианства. Альфред Н. Уайтхед писал, что история современной философии это история развития картезианства в двух аспектах – идеалистическом и механистическом. Рес Когитанс – мышление и «рес экстенса» – протяженности. Отец современной философии, Декарт, по словам Рассела, обладал мощной философской продуктивностью, на него повлияли и новая физика, и новая астрономия. Сохранив многое от схоластов, он, однако, попытался отстроить здание философии «экснова» – заново. Со времен Аристотеля ничего подобного не было – В этом проявился симптом новой веры людей в самих себя. В его творчестве есть свежесть, в которой нет ни у одного из предшествующих философов, включая таких знаменитых, как Платон. Философы того времени были учителями, и на их поведении видна печать профессионального превосходства. Декарт пишет не как учитель, а как первооткрыватель, жаждущий сообщить о своей находке. Его манера письма легка и лишена педантизма, ориентирована на всех образованных людей, к тому же его стиль просто превосходен. Фортуна современной философии наделила ее первооткрывателя прекрасным литературным даром. Последователи Декарта, как на европейском континенте, так и в Англии, вплоть до Канта, сохранят его не профессорский тон, а кто-то из них и стилистические находки». Кеплер и Галилей были убеждены, и это убеждение метафизического характера, что мир математически структурирован, и математическая мысль таким образом в состоянии проникнуть в гармонию Вселенной. Доведя данную концепцию до логического в том широком смысле, что математика приходит ей на помощь, что может быть ее функцией, но и в гораздо более узком смысле, а именно, что человеческий ум формулирует знания о природе своими собственными силами, так же, как он создает математику. Метод, физика и метафизика прочно переплетены в философской доктрине Декарта. Философия, читаем в началах философии, напоминает дерево, корни которого метафизика, ствол – физика, а ветви – растущие ствола, все остальные науки. У Уэвелл однажды проницательно заметил. Исследователи в области физики отличаются от бесплодных созерцателей не тем, что в их головах нет никакой метафизики, а тем, что они владеют хорошей метафизикой, тогда как их противники – плохой, а также тем, что связывают метафизику с физикой, а не отделяют их друг от друга. Метафизика Декарта пишет Джосеф Агаси. «Хороша ибо с одной стороны ей удается интерпретировать наиболее выдающиеся результаты современной науки, с другой, сообщая, из чего сделан мир и как он сделан, она устанавливает парадигму, или иначе – программу исследования, оказывая влияние на последующее развитие науки. Механицизм Декарта в этом смысле становится влиятельной метафизикой, перспективой не только в плане физических, но и биологических и физиологических исследований, поскольку человеческое тело это механизм, а животное не что иное, как автомат. Но какова метафизика Декарта? Ее основа в идентичности материи и пространства. Отсюда ряд следствий а. Мир бесконечно протяжен Б. Он материально единообразен В. Материя может делиться до бесконечности. Г. Пустота или пространство, не содержащее никакой материи, является противоречием, и, следовательно, пустоты нет. Итак, метафизика раскрывает, из чего и как устроен мир. Следовательно, наука, пишет Декарт в правилах для руководства ума, Занимается только теми объектами, в которых наш дух способен обрести истинное и несомненное знание. Метафизика сообщает ученому, что он должен искать, какие проблемы доступны раскрытию, к какому типу законов он должен прийти. Для достижения этих целей необходим метод. Метод необходим для поисков истины. Всякий метод состоит в порядке и расположении вещей, на которые следует обратить силу духа, чтобы открыть истину. Мы будем в точности следовать ему, если постепенно сведем сложные и темные идеи к более простым и затем, отталкиваясь от наиболее естественных догадок, попытаемся подняться по тем же ступеням к познанию более сложных истин. Второе. Жизнь и творчество Лейбнец писал, Я считаю сочинение Декарта подступом к истинной философии, поскольку хотя он и не проник в самую ее сердцевину, однако приблизился к ней более, чем кто-либо из его предшественников, за исключением Галилея, которого само небо посвятило в самые разные тайны. Кто познакомится с сочинениями Галилея и Декарта, окажется в гораздо лучших условиях для постижения истины, чем другие – Это суждение, однако, великого философа о другом, дает точное представление о масштабе личности Декарта, по праву называемого «отцом современной философии». Декарт действительно наметил радикальный поворот мысли критикой традиционного культурного философского и научного наследия, выдвинув новые принципы, новый тип знания, сфокусированные не на бытие и боге, а на человеке и рациональном начале. Рене Декарт, латинизированное имя Кортезий, родился в ля -Э, в Турене, 31 марта 1596 года, в год выхода в свет космографической тайны Кеплера. Родом из знатной семьи, его отец Иохим, советник парламента в Британии, Он очень рано был отдан в иезуитский колледж города Лафлеш в Анжу, одно из наиболее известных учебных заведений того времени, где получил хорошее философское и научное образование согласно существующим в те времена требованиям, шесть лет занятий гуманитарными науками и три математикой и богословием. Вдохновляемые идеями схоластической философии, с опорой на активную борьбу католической церкви против постоянно возрождающейся ереси, это образование, хотя и не чуравшееся научных открытий и изучения математики, вызвало в душе Декарта неудовлетворенность и протест. Он быстро ощутил огромное расхождение между окружавшей его культурной средой и новыми научными и философскими веяниями, отсутствие серьезной методологии, контролирующей и направляющей поиски истины. Занятия философией, организованные в соответствии с кодификацией Суареса, обращали молодые умы к прошлому, бесконечным спором схоластов, оставляя мало времени для изучения современных проблем. Вспоминая эти годы, Декарт пишет в рассуждении о методе Беседовать с людьми из других эпох все равно, что путешествовать. Конечно, хорошо узнать обычаи других народов, чтобы лучше судить о своих собственных и не считать смешным и неразумным все то, что расходится с нашими привычками, как поступают те, кто никогда ничего не видел. Но когда человек тратит слишком много времени на путешествия, то в конце концов он становится иностранцем в своей стране. Подобным же образом... Тот, кто слишком интересуется прошлым, по большей части ничего не знает о настоящем. Хотя Декарты критикует философию, отдаваясь занятиям математикой, в конце курса обучения он остается неудовлетворен и этими занятиями. Он пишет «Больше всего мне нравились математические дисциплины из-за точности и очевидности рассуждений, но я не находил им стоящего применения». Видя, что они используются лишь в искусстве механики, я удивлялся тому, что на таких прочных и стабильных основах до сих пор не создано ничего более высокого и важного. Что же касается преподавания богословия, он ограничивается замечанием. Узнав, что путь на небеса открыт в одинаковой мере невеждам и образованным людям, и что истины, открываемые для того, чтобы попасть туда выше нашего понимания, я бы никогда не осмелился охватить их своим слабым рассуждением. Итак, Декарт покидает колледж Лафлеш, не имея ни малейшего представления о том, в какой области знания он мог бы применить свои способности. После дальнейших занятий в университете в Пуатье, где достиг звания бакалавра и лиценциата права, так и не определившись в сфере научных интересов, он решает посвятить жизнь военной карьере. В 1618 году, когда началась 30-летняя война, Декарт вступил в ряды войска Морица-Насаукского, чтобы отвоевать у испанцев свободу Голландии. В Брэде он крепко подружился с молодым физиком и математиком Исааком Бекманом, который увлек его занятиями физикой. Занимаясь проектом всеобщей математики в Ульме, где находился с войском герцога Максимилиана Баварского, между 10 и 11 ноября 1619 года, Декарт испытал нечто вроде интеллектуального откровения по поводу основ удивительной науки. В благодарность за это откровение Декарт дал обет совершить паломничество к Святому Дому в Лоретто. В дневнике он пишет об удивительном открытии, которое в дальнейшем разовьет в науке душевного здоровья 1623 и в правилах для руководства ума 1627-1628 Обосновавшись в Голландии, стране терпимости и свободы, он по совету отца Марена Мерсена, считавшегося секретарем ученой Европы и кардинала Пьера де Бюррелля, принялся за написание трактата по метафизике. Правда вскоре прервал эту работу, начав трактат по физике, состоящий из двух частей. Первая посвящена проблемам космологии «Мир» или трактат о свете – а вторая – «Проблемам антропологии» – трактат о человеке. 22 июля 1633 года он написал из Девентера, Голландия, Мерсену, что работа над трактатом о мире и о человеке почти завершена. Мне остается исправить его и переписать, и что он надеется переслать ему его в конце года». Но узнав об осуждении Галилея за поддержку идей Коперника, которые разделял и Декарт, и мнения о которых выразил в трактате, он поспешил написать тому же Мерсену. «Я уже почти принял решение сжечь все свои бумаги, или, по крайней мере, никому их не показывать». Осуждение Галилея напомнило ему о казни на костре Джордана Бруно и о тюремном заточении Компанеллы. Состояние сильной подавленности нарушило спокойствие духа, столь необходимое для научных занятий. Преодолев кризис, Декарт почувствовал настоятельную потребность обратиться к проблеме объективности разума и автономии науки по отношению к всемогущему Богу. К этой мысли его подтолкнул и тот факт, что папа Урбан III осудил идеи Галилея как противоречащие священному писанию. В 1633-1637 годах, объединив занятия метафизикой и научные исследования, он пишет свой знаменитый труд – «Рассуждение о методе». Эта работа послужила как бы введением к трем научным сочинениям, в которых Декарт обобщил результаты своих исследований – «Диоптрика», «Метеоры», «Геометрия». В отличие от «Галилея», не оставившего специального трактата о методе, Декарт счел важным доказать объективный характер знания и указать правила, которым надо следовать, чтобы достичь объективности. Созданная в атмосфере полемики и призванная защитить новую науку, рассуждение о методе стало магна харта, великой хартии, новой философии. Тогда же начался роман Декарта с Еленой Ян. У них родилась дочь Францина, которую он нежно любил, но она дожила лишь до пяти лет. Скорбь от утраты оставила глубокий след в душе Декарта, однако его научные труды по-прежнему строгие и четкие. Он возобновил работу над трактатом о метафизике, но теперь в форме размышлений, написанных по-латыни и предназначенных ученым. Тема слабости и непрочности человеческой природы свидетельствует о том, что его душа полна тоски. Эти размышления о первой философии он послал Мерсену, чтобы тот познакомил с ними ученых и узнал их мнение по поводу написанного. Известны замечания Гобса, Гассенди, Арно и самого Мерсена. Размышления опубликованы в окончательном варианте вместе с ответами Декарта в 1641 году. Их полное название – «Размышления о первой философии, в которой доказывается бытие Бога и бессмертие души». На нападки по этому поводу протестантского богослова Гизберта Вуэце Декарт ответил «Epistola Renati Descartes от Celebarimum» «Virum Gisbertum Воэциум, посланием Рене Декарта к знаменитейшему мужу Гисберту Воэце, в котором попытался доказать жалкую несостоятельность философских и богословских концепций своего противника. Несмотря на горячую полемику вокруг его сочинений о метафизике и науке, Декарт начал работу над началами философии с сочинением в четырех частях, состоящим из коротких статей по образцу школьных учебников того времени. Это компелитивное и систематическое изложение его философии и физики с особым акцентом на связь между философией и наукой опубликовано в Амстердаме и посвящено принцессе Елизавете, дочери Фридриха V, Фальского. Устав от споров с профессорами Лейденского университета, запретившими изучение его трудов, не желая более возвращаться во Францию из-за хаоса, царившего там, Декарт в 1649 году принимает приглашение шведской королевы Христины и, отдав в печать рукопись своей последней работы «Страсти души», окончательно покидает утратившую гостеприимство Голландию. Несмотря на большую занятость, Декарт поддерживает переписку с принцессой Елизаветой. Эта переписка очень важна, поскольку в ней проясняются многие темные места его философской доктрины и, в частности, вопрос об отношении души и тела, о проблеме морали и свободе воли. Для Королевского двора Швеции в честь празднования окончания 30-летней войны и Вестфальского мира Декарт пишет сочинение «Рождение мира». Но его пребывание при шведском дворе было непродолжительным. Королева Христина имела привычку начинать беседы в 5 часов утра, для чего заставляла Декарта вставать в ранний час, несмотря на суровый климат и его не очень крепкое здоровье. 2 февраля 1650 года философ после очередной утренней беседы заболел воспалением легких и спустя неделю скончался. Его останки в 1667 году перевезены во Францию и ныне покоятся в Париже в церкви Сен-Жермен-де-Пре. После смерти Декарта опубликованы следующие его труды. Компендиум музыки 1650, трактат о человеке 1664, мир или трактат о свете 1664, письма, 1657-1667, «Правила для руководства ума» 1701 и «Разыскание истины посредством естественного света» 1701. Третье. Опыт крушения культуры. В одном автобиографическом отрывке, признавая себя учеником одной из наиболее знаменитых школ Европы, Декарт вспоминал о тягостной неуверенности, которую испытывал, закончив курс обучения. Вот некоторые из причин его неудовлетворенности и смятения. По поводу философии, повторяется Церона, он пишет, трудно вообразить что-либо странное и невероятное, что не было бы уже сказано кем-то из философов. И хотя философия создана наиболее выдающимися умами, которые когда-либо существовали, продолжает Декарт в рассуждении о методе, в ней нет ничего бесспорного, что бы не вызывало сомнений. Что касается логики, которую он сводит к традиционной силогистике, Декарт склонен придавать ей дидактика педагогическое значение. Я не собираюсь осуждать, читаем мы в правилах, эту манеру философствования и выработанные с холастами механизмы возможных силлогизмов, весьма подходящие для полемики. Они служат для тренировки и повышают в соревновании уровень знаний детей, хотя и кажется, что они не определенны. Признавая определенная дидактико-педагогическое значение силлогизмов Декарт отказывает им, однако, в самостоятельной силе и способности. Мы опускаем все предписания, с помощью которых Диалектики, по их мнению, управляют человеческим разумом, пренебрегая в некотором смысле очевидным и занимательным рассмотрением самой сущности. Можно, однако, благодаря форме сделать некоторые определенные выводы. Ведь мы нередко замечаем, что истина часто оказывается заключенной в оковы между тем, как те, кто ею пользуется, остаются свободными». С помощью традиционной цепочки силогизмов Диалектики не могут получить истинного следствия, если его не знали уже сначала. Следовательно, в результате такого действия они сами не узнают ничего нового, и поэтому общая диалектика совершенно бесполезна для того, кто жаждет узнать истину вещей. Он может только довольствоваться тем, что иногда излагает другим в более легкой форме уже известное, а потому ее следует относить не к философии, а к риторике». Таким образом, традиционная логика в лучшем случае помогает изложить истину, но не завоевать ее. Похоже, подтверждая оценку, данную в юности, Декарт напишет в рассуждении о методе. Ее силогизмы и большая часть других правил служат скорее для объяснения другим того, что нам известно, или как искусство Лулия учит тому, чтобы говорить не задумываясь о том, чего не знаешь, вместо того, чтобы познавать это. И хотя логика действительно содержит много истинного и полезного, однако наряду с этим имеет и столь же вредного и ошибочного, отделить которое столь же трудно, как извлечь Диану или Минерву из почти необработанного куска мрамора. Итак, если оценка традиционной философии сурова, то суждение о логике откровенно резко. В период возникновения и развития новых научных направлений с новым философским горизонтом Декарт отмечает отсутствие метода, с помощью которого можно было бы осуществить систематизацию. Восхищаясь строгостью математического знания, Декарт вместе с тем критикует традиционную арифметику и геометрию за то, что их линейные процедуры не сцементированы четкой методологией. Строгость и связь переходов не указывает на наличие строгого метода в арифметике и геометрии. Если перед лицом новых проблем мы окажемся безоружными и неспособными к их решению, то причину следует искать в отсутствии необходимого руководства. По поводу геометрии и алгебры он замечает, что они соотносятся с абстрактнейшими материями, видимо бесполезными. Геометрия, потому что связана с рассмотрением фигур, арифметика, темна и непонятна, смущает дух. Он предлагает создать общую математику, то есть включающие числа и фигуры, могущие служить моделью любого типа знания. Он отказывается принять в качестве модели знания традиционную математику, поскольку в ней отсутствует единый метод – Для создания теоретической основы такой модели следует доказать, что различия между арифметикой и геометрией незначительны. И та, и другая вдохновлены, пусть имплицитно, одним и тем же методом. С этой целью он переводит геометрические проблемы в алгебраические, показывая их сущную гомогенность. С помощью аналитической геометрии, о которой мы поговорим позже, Декарт делает более ясными математические принципы и процедуры. Из его письма принцессе Елизавете Пфальской видно, что именно эту цель он и ставил перед собой. Благодаря этому я более ясно вижу все, что делаю. И после объяснения, почему он не хочет вдаваться в детали, добавляет «Я надеюсь, наши внуки будут мне благодарны не только за то, что я объяснил, но и за то, что я по своей воле опустил, чтобы доставить им удовольствие самим сделать эти открытия». В контексте подъема математической науки понятен отрывок из рассуждения о методе, где Декарт утверждает, что хочет достичь в новом научном методе ясности и строгости, присущих геометрическим действиям. Эти длинные цепочки рассуждений, простых и легких, которыми обычно пользуются геометрии при поиске доказательств наиболее Трудных проблем позволили мне понять, что все вещи, которые может познать человек, находятся в одинаковой последовательности, и стоит только соблюдать эту последовательность, а также признавать в качестве истинных вещи, таковыми не являющиеся, и не будет ничего столь далекого, что нельзя было бы достичь, и столь скрытого, что нельзя выявить». На смену старой метафизики и старой науки явится новый метод и станет началом нового знания. За обвалом античных концепций под натиском новых философских заявок обозначились как вера в человека и силу разума, так и сомнения относительно выбора, какую же дорогу избрать, чтобы решить поставленные задачи. Разъедающему скептицизму можно противопоставить только метафизически обоснованный разум, способный поддержать поиски истины, универсальный и плодотворный метод. Итак, речь идет не о той или иной области знания, но о самих основах знания. Поэтому, хотя декарты восхищается Галилеем, но одновременно и критикует его. Галилей не предложил метода, который позволил бы проникнуть корнем философии и науки. На просьбу дать оценку сочинениям «Галилея» Декарт отвечал так. Я начну с наблюдений над книгой «Галилея». Я нахожу, что в целом он добился в философии гораздо больших успехов по сравнению с остальными, ибо он, насколько возможно, освободился от ошибок школы и попытался исследовать проблемы физики, прибегая к математическим методам. В этом я с ним абсолютно согласен и считаю, что не существует иного пути к открытию истины. Но мне кажется, он напрасно делает постоянные отступления, не задерживаясь на каждой из проблем, дабы объяснить ее исчерпывающим образом. Это показывает, что он не изучал проблемы систематично, доходя до первопричин, но лишь искал объяснения определенным частным эффектом – так что его конструкция лишена какого бы то ни было фундамента. Именно на фундаменте сосредотачивает свое внимание Декарт, поскольку от этого зависят масштабы и прочность здания, которые он собрался строить взамен обветшавшего традиционного. Декарт не отделяет философию от науки. Нужны новые принципы, причем неважно, если затем они будут более структурированы в одном направлении и менее в другом. Речь идет о принципах, которые смогли бы обеспечить сооружение нового дома науки. О своем намерении работать над новым теоретическим проектом Декарт пишет Абаду Клоду Пико, переводчику его «Начал философии». Всю философию можно сравнить с деревом, корни которого метафизика, ствол – физика, а ветки, растущие из этого ствола. Все остальные науки, которые сводятся к трем основным – медицине, механике и этике, я имею в виду наиболее высокую и совершенную этику, которая при условии цельности знания является самой высокой ступенью мудрости. И как плоды не собирают ни с корней, ни со ствола, а лишь с ветвей, Так и главная полезность от философии зависит от тех ее частей, достижения которых возможно лишь в самую последнюю очередь. Декарту важно добраться до корней, чтобы впоследствии можно было собирать зрелые плоды, для чего и послужит метод. Четвертое. Правила метода. Декарт хочет предложить, как он сам пишет в правилах для руководства ума, четкие и легкие правила, которые не позволят тому, кто ими будет пользоваться, принять ложное за истинное, и избегая бесполезных умственных усилий, постепенно увеличивая степень знания, приведут его к истинному познанию всего того, что он в состоянии постичь. Однако, если здесь он перечисляет 21 правило, то в рассуждении о методе сводит их число к четырем. Причина такого сокращения называется самим Декартом. Поскольку большое число законов часто служит лишь предлогом для их незнания и нарушения, то чем меньше законов имеет народ, тем лучше он управляем, при условии строгого соблюдения этих законов. И я подумал, что вместо множества законов логики мне достаточно следующих четырех, при условии твердого и неукоснительного соблюдения их безо всяких исключений. Первое. Первое правило. Оно же и последнее, поскольку не только отправной, но и конечный пункт. Это правило очевидности, которое Декарт формулирует следующим образом «Никогда не принимать ничего на веру, в чем с очевидностью не уверен. Иными словами, старательно избегать поспешности и предубеждения, и включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет дать повод к сомнению». Это не просто правило, но фундаментальный нормативный принцип, именно потому, что все должно сводиться к ясности и отчетливости, в чем и заключается очевидность. Говорить о ясных и отчетливых идеях и говорить об идеях очевидных – одно и то же. Но каково умственное действие, посредством которого достигается очевидность? Это интуитивное действие или интуиция, которой Декарт дает определение в правилах, представляет собой не веру в шаткое свидетельство человеческих чувств и не обманчивое суждение беспорядочного воображения, но прочное понятие ясного и внимательного ума, порожденное лишь естественным светом разума и благодаря своей простоте более достоверное, чем сама дедукция. Итак, речь идет о действии, которое служит себе и основой, и подтверждением, ибо оно не опирается ни на что иное, как на взаимную прозрачность интуитивного действия. Речь идет о ясной и отчетливой идее, отражающей чистый свет разума, еще не согласованной с другими идеями, но увиденной самой собой, интуитивно данной и недоказанной. Речь идет об идее, присутствующей в уме и об уме, открытом идее без какого бы то ни было посредничества. Достичь этой взаимной прозрачности – цель трех других правил. Второе. Второе правило. Разделять каждую проблему, избранную для изучения, на столько частей, сколько возможно и необходимо для наилучшего ее разрешения. Это защита аналитического метода, который только и может привести к очевидности, ибо расчленяя сложное на простое, он светом разума изгоняет двусмысленности. Если для определенности необходима очевидность, а для очевидности необходима интуиция, то для интуиции необходима простота, достижимая путем расчленения сложного на элементарные части до пределов возможного. В правилах Декарт уточняет – Мы называем простым только то, знание о чем столь ясно и отчетливо, что ум не может разделить их на большее число частей. Большие завоевания достигаются постепенно, поэтапно, шаг за шагом. Здесь нет места претенциозным обобщениям. Если всякая трудность вызвана смешением истинного сложным, то аналитический ход мысли должен способствовать освобождению истинного от шлаков лжи. Третье. Разложение сложного на простое недостаточно, поскольку оно дает сумму раздельных элементов, но не прочную связь, создающую из них сложное и живое целое. Поэтому за анализом должен следовать синтез. Цель третьего правила, которое Декарт все в том же рассуждении о методе определяет так. Третье правило заключается в том, чтобы располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с предметов простейших и легко познаваемых, и восходить мало-помалу как по ступеням до познания наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди тех, которые в естественном ходе вещей не предшествуют друг другу. Итак, следует вновь соединить элементы, в которых живет одна сложная реальность, имеется в виду синтез, который должен отталкиваться от элементов абсолютных, абсолютус, независимых от других, продвигаясь к элементам относительным и зависимым, открывая дорогу цепи аргументов, освещающих сложные связи. Имеется в виду восстановление порядка построением цепочки рассуждений от простого к сложному, не без связи с действительностью. Если бы даже этого порядка не существовало, его следует принять в форме гипотезы, наиболее подходящей для интерпретации выражения реальности. Без очевидности не было бы интуиции, а переход от простого к сложному необходим для акта дедукции. В чем важность синтеза? Может показаться, что при этой двойной работе не появляется ничего существенно нового, если в конце концов мы получаем тот же предмет, с которого начинали. Но в действительности это уже не тот же самый предмет. Реконструированный комплекс стал прозрачным под лучом прожектора мысли. Первое – это грубый факт. Второе – знание, как он сделан. Между ними двумя – посредник разум де Руджеро. Четвертое. И, наконец, чтобы избежать спешки, матери всех ошибок, следует контролировать отдельные этапы работы. Поэтому в заключении Декарт говорит, «Последнее правило – делать всюду перечни настолько полные и обзоры столь всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено». Итак, перечень и обзор. Первый контролирует полноту анализа, второй – корректность синтеза. Об этой необходимой предосторожности от какой-либо поверхностности мы считаем в правилах. Следует постоянным непрерывным движением мысли просматривать все, имеющее отношение к нашей цели, охватывая его достаточно упорядоченным перечнем. Правила просты. Они подчеркивают необходимость полного осознания этапов, на которые распадается любое строгое исследование. Они являются моделью знаний именно потому, что ясность и отчетливость защищают от возможных ошибок или поспешных обобщений. С этой целью, как при решении сложных проблем, так и при выяснении непонятных явлений, следует выделить простые элементы, далее неделимые, чтобы затем полностью высветить их лучом разума. Итак, чтобы продвигаться вперед, не делая ошибок, Следует повторять в любом исследовании процесс упрощения и строгого сцепления частей – операции, типичные для геометрии. Что же дает такая модель? Прежде всего и в общей форме отказ от всех приблизительных или несовершенных, фантастических или только похожих на правду понятий, которые скользают от этой необходимой упрощающей операции. Простота по Декарту не есть всеобщее из традиционной философией, так же как интуиция не есть абстракция. Всеобщая и абстракция – два основных момента аристотелевско-схоластической философии, вытесняются простыми элементами и интуицией. Руководствоваться математикой, замечает Дель Ночи, значило для Декарта заменять сложное простым. Познать нечто значит рассечь его на простые элементы, сделав объектом прямой интуиции, потом вновь соединить при помощи связей, выявляемых непосредственно интуитивно. Метафизическая медитация подчинена математизму постольку, поскольку она подчинена методу декомпозиции. Пятое. Методическое сомнение. Установив правила метода, следует подтвердить их, или, точнее, выявить универсальность и плодотворность. Верно, что математика всегда придерживается этих правил. Но кто уполномочил нас их распространять, сделав из них модель универсального знания? Каковы их основы? Есть ли не математическая истина, отражающая признаки очевидности и отчетливости, и которая, будучи вне сомнения, могла бы подтвердить эти правила и быть принята в качестве источника всех других возможных истин? В поисках ответов на вопросы Декарт применяет свои правила к традиционному знанию с целью проверить, содержит ли оно истины настолько ясные и очевидные, чтобы избавиться от любого сомнения. Если ответ будет отрицательным, в том смысле, что с помощью этих правил не удастся достичь надежной истины, обладающей признаками ясности и отчетливости, тогда придется признать это знание бесплодным. Если же наоборот применение данных правил приведет нас к несомненной истине, то ее следует признать основой знания. При этом необходимо соблюдать условия, нельзя принимать в качестве истинного какое-либо утверждение с примесью сомнения, где возможна нерешимость. Очевидно, пишет Декарт в метафизических размышлениях, нет необходимости доказывать ложность всего поспешно вне правил сформулированного, конца этому никогда не будет. Достаточно изучить основы, на которых зиждется традиционное знание. Если рухнут основы, то следствия не будут иметь силы. Прежде всего отметим, что добрая часть традиционного знания имеет в качестве основы чувственный опыт. Но как можно считать надежным и бесспорным знания, исходящие из чувств, если верно, что последние обманчивы? Поскольку чувства, утверждает Декарт в рассуждении о методе, иногда нас обманывают – я рискнул предположить, что ничто не является таким, каким оно представляется нашим чувствам. Кроме того, если большая часть традиционного знания основывается на чувствах, то развита его часть, что основывается на разуме и его способности к рассуждению, маловажна? Этот принцип представляется неясным и ненадежным. Есть нечто ошибочное в подобных паралогизмах. И я отбросил, как ложные, все доказательства, которые сначала принял за убедительные. Наконец, есть математическое знание, которое кажется несомненным, ибо имеет силу как во время бодрствования, так и во сне. То, что 2 плюс 2 равно 4, верно при любых обстоятельствах и состояниях. Однако кто мне запретит думать, что существует злой дух, хитрый и лживый, который, насмехаясь надо мной, заставляет меня признать очевидными вещи, таковыми не являющиеся? И здесь сомнение гипертрофируется, распространяясь и на те области, которые предположительно находились вне всяких подозрений. А если все математические знания, грандиозная мистификация, основанные на экивоке игре слов, Ведь я могу предположить, что неправедный Бог владеет суверенным источником истины, а некий злой гений, столь же хитрый и лживый, сколи сильный, чтобы обмануть меня, изобрел всю эту индустрию лжи. Нет опоры, дом рушится, ибо подорван фундамент. Ничто не устоит от разъедающей силы сомнения. Возможно, что все, что я вижу, читаем в метафизических размышлениях, Ложно. Я ясно осознаю, что из того, что мне представляет моя память, наполненная ложью, нет ничего осмысленного. Думаю, тело, фигура, протяженность, движение и место – всего лишь воображение моего духа. Что же тогда может считаться истинным? Возможно, ничто, если в мире нет ничего определенного. Сомнение методично, ведь это обязательный, хотя и временный этап на пути к истине». «Я не подражаю скептикам», – уточняет Декарт, – «сомневающимся ради того, чтобы сомневаться, тем, кто упивается своей нерешительностью. Наоборот, все мое существо стремится к тому, чтобы ощутить уверенность, и я готов перелопатить землю и песок, чтобы докопаться, где кремень, а где глина». Отрицание здесь меняется утверждением, сомнение уверенностью. В стоячее болото традиционного сознания Декарт бросает фермент сомнения. Продуцировать такое знание либо ограничиться повторением пустых формул или пережевыванием уже отработанного другими. Такова дилемма. Как избежать укусов сомнения, если не знать собственной природы? Сознание запросов логики. Невозможно с пользой применить сомнения, если не разглядеть слабый луч света – прорезающий мрак, чтобы выйти к истоку, где мысль свободна. Шестое. Когито эрго сум. Подвергнув все сомнению, сразу вслед за этим я констатировал, продолжает Декарта в рассуждении о методе, что хотя все предположительно ложно, необходимо, чтобы я, так думающий, сам был чем-то, И заметив, что истинно я мыслю, следовательно, я существую, столь крепка и прочна, что все самые экстравагантные гипотезы скептиков не смогли бы ее поколебать, я решил, что могу принять ее, не мучаясь сомнениями, как основной принцип искомой философии. Но эта определенность. Не может ли она быть подорвана злым духом? В метафизических размышлениях Декарт пишет Есть некая сила, не знаю какая, но коварно изощренная, использующая все, чтобы обмануть меня. Но если она меня обманывает, нет никакого сомнения, что я существую. Пусть обманывает меня сколько хочет, она никогда не сможет превратить меня в ничто до тех пор, пока я буду думать. Следовательно, обдумав и изучив все с большим тщанием, необходимо заключить, что суждение «я есть, я существую» абсолютно верно всякий раз, когда я произношу его, а мой дух удостоверяет это. Что же тогда мы должны, исходя из самой очевидности истины, допустить, как не вызывающее сомнений? В момент, когда мы отвергаем всё то, в чём можем усомниться, не можем в равной мере предположить, что мы сами, сомневающиеся в истинности всего этого, не существуем. Действительно, нежелание признать это не может помешать нам, несмотря на всю экстравагантность такого предположения, поверить, что заключение «я мыслью, следовательно, я существую» истинно. И это первое и самое надёжное, что представляет, перед организованной мыслью. Но что понимает Декарт под «мыслью»? В своих ответах он утверждает, под термином «мысль» я понимаю все то, что делает нас рассудительными. Таковы все операции воли, разума, воображения и чувств. Я бы добавил непосредственное, чтобы исключить все производное. Так, например, осознанное движение имеет в качестве исходного пункта мысль но само не есть мысль. Таким образом, перед нами истинное, без какого бы то ни было, посредничество. Прозрачность «я» для себя самого и тем самым мысль в действии, бегущая от любого сомнения, указывает, почему ясность – основное правило познания и почему фундаментальная интуиция. Моё бытие явлено моему «я» без какого-либо аргументирующего перехода. Хотя фигура «я мыслю, следовательно, я существую» и сформулирована как силогизм, это не суждение, а чистая интуиция. Это не сокращение вроде «все, что мыслит, существует, я мыслю, следовательно, существую», просто в результате интуитивного акта я воспринимаю свое существование, поскольку оно осмысливается. Декарт, пытаясь определить природу собственного существования, утверждает, что это res cogitans – вещь мыслящая, мыслящая реальность, где ни царапины, ни трещины между мыслью и существованием. Мыслящая субстанция – мысль в действии, а мысль в действии – мыслящая реальность. Так Декарт достигает неоспоримого факта, что человек – это мыслящая реальность. Применение правил метода привело к открытию истины, которая в свою очередь подтверждает действенность этих правил, поскольку излишнее доказывать, чтобы мыслить, нужно существовать. Я решил, что можно взять за основу правила «все воспринимаемое ясно и отчетливо, одновременно истинно». И все же ясность и отчетливость как правила метода исследования на чем основаны? Может на бытие, конечном или бесконечном? На общих логических принципах, одновременно и онтологическом принципе непротиворечия или принципе тождества, как традиционная философия? Нет, данные правила обязаны своей определенностью нашему «я» как мыслящей реальности. Отныне субъект познания должен будет не только метафизически обосновывать свои завоевания, но искать ясности и отчетливости, типичных для первой истины, явленной нашему разуму. Как наше существование в качестве res cogitens принимается не вызывающим сомнений лишь на основании ясности самосознания, так любая другая истина будет принята, если проявит эти признаки. Чтобы достичь их, нужно следовать по пути анализа, синтеза и контроля. И важно, что возведенная на этой основе не будет никогда подвергнуто сомнению. Философия больше не наука о бытие, она становится прежде всего гносиологией. Рассмотренная в таком ракурсе, избранном Декартом, философия обретет в любом своем суждении ясность и четкость, не нуждаясь более в другой поддержке или иных гарантиях. Как определенность моего существования в качестве res нуждается лишь в ясности и отчетливости, так и любая другая истина не нуждается в иных гарантиях, кроме ясности и отчетливости, как непосредственной интуиция, так и производной, дедукция. Так, испытательным стендом нового знания, философского и научного, становится субъект, разум, сознание. Любой тип исследования должен лишь стремиться к максимальной ясности и отчетливости, по достижении которых оно не будет нуждаться в других подтверждениях. Человек так устроен, что допускает только истины, которые отвечают этим требованиям. Мы присутствуем при радикальной гуманизации знания, приобщенного к первоисточнику. Во всех областях знания человек должен идти путем дедукции от ясных, отчетливых и самоочевидных принципов. Там, где эти принципы недоступны, необходимо предположить их во имя порядка как в уме, так и реальности. Веруя в рациональность реального, иногда скрытую за второстепенными элементами, или субъективными наслоениями, не критично спроецированными помимо нас. Это смещение оси поиска с проблематики бытия в план мышления, поясним сравнением с Августином, первым теоретиком когито. В полемике со скептиками Августин сформулировал принцип: си фалор сум. Если я ошибаюсь, я существую. Сомнение «Форма мысли» значит «немыслимо вне бытия», поэтому «бытие» активируется сомнением. Августин защищал основополагающий примат бытия и тем самым Бога, близкого к нам более, чем мы сами. Декарт же использует выражение «я мысли, следовательно, я существую» для того, чтобы подчеркнуть требования человеческой мысли, то есть ясность и отчетливость, к которым должны стремиться другие виды знания. В то время как Августин в последнем анализе приходит к Богу, Когита Декарта обнаруживает человека и требования разума с его интеллектуальными завоеваниями. В то время как Когита Августина умиротворяет, преображая все в Боге, Когита Декарта проблематизирует все остальное в том смысле, что после обретения истины собственного существования нужно обратиться к завоеванию, отличной от нашего «я» реальности, постоянно стремясь при этом к ясности и отчетливости. Итак, Декарт по правилам метода получает первую определенность когита. Однако эта определенность не просто одна из многих истин, Эта истина, которая, будучи постигнута, сама формирует правила, ведь она обнаруживает природу человеческого сознания как res cogitens, прозрачного для себя самого. Всякая другая истина будет воспринята только в той мере, в какой приравнивается и сближается с этой предельной самоочевидностью. Увлеченный в начале ясностью очевидностью математики, теперь Декарт подчеркивает, что математические науки представляют собой лишь один периферийный сектор знания, опирающийся на метод, имеющий универсальное применение. Отныне и впредь любое знание найдет опору в этом методе не потому, что он обоснован математически, а потому что метод обосновывает математику, как и любую другую науку. Носитель метода – это «бона-менс» – человеческий разум, или тот здравый смысл, который есть у всех людей, нечто по Декарту, но и лучшим образом распределенное в мире. Что же такое этот здравый смысл?